Такое к тому же удивительно знакомое лицо должно быть просто литературный образ. За таких юношей надо бы бороться, надо бы решительно протягивать им руку». От Агриппины, конечно, не ускользнуло, какое сильное впечатление произвел вошедший на сестрицу. «Это, Адочка, мой сосед, Игорь Иванович», — сказала она. «Игорь, познакомьтесь с моей сестрой. Адочка работает в партийных органах». Велосипедов через силу улыбнулся. «Где-то уже видел эту козлятину», — подумал он. «И что же, Игорь Иванович, вы тоже?» Аделаида с легким смешком, будто о картишках или о дамочках, показала глазками на Грибочкины бумажные небоскребы. «Брррр», — ответил Велосипедов. Трепал некоторый ознобец. «Нет, нет, Адочка, ничего опасного. Игорь Иванович, ну...» но просто пишет для пробы пера поспешила на помощь Грипина и подмигнула велосипедово в целях конспирации похвально если просто пишете памеценатски но со значением сказала Аделаида Ивановна и встала очень приятно было познакомиться к сожалению мне пора у нас сегодня важнейшее мероприятие встреча по братимов шарика подшипникового завода и театра имени Вахтангова вот Грипочка твой билет на лебединые Встретимся, как всегда, у третьей колонны. Она слегка замешкалась, ещё раз взглянула на велосипедаво и вдруг её осенило. Нужно познакомить этого юношу, который на перепутье, с другим, настоящим советским юношей творческого направления. А вы, Игорь Иванч, балетом не интересуетесь? Вот в четверг Саша Калашников танцует, есть билет. Не хотите познакомиться? С восторгом промямлил велосипедистов Сколько я вам должен Это бесплатно из наших фондов Итак до четверга Сильно бухая к гдэровскими сапогами на платформе Аделаида Евлампиевна покинула сестрину квартиру после чего велосипедистов облегчённо вздохнул и отрезал себе райкомовского тортика У вас что-нибудь есть? конспиративным тоном спросила агрепина Евлампиевна Ноль признался Велосипедов и, не донеся сладчайший кусочек до рта, с кислейшим выражением лица осмотрел Тихомировские небоскребы. «Любопытно, Агриппина Евлампиевна. Это что же, вот столько всего разного люди пишут?» «Вот пишут. Видите, время даром не теряют», — гордо подтвердила Агриппина. «Вот, пожалуйста, на столе шесть башен интереснейший роман» с четырьмя перевоплощениями за 5000 лет. А вот на кровати раскиданы распечатки хроники Тамбовского восстания, аутентичный текст против кровавой большевистской диктатуры. На подоконнике о преступлениях в биологической науке, на полу на коврике там эротическая поэзия и разоблачение национальной политики на Кавказе. Как раз про Адачкинова Мишус, впрочем, вы не в курсе. А это не опасно, а Грепиной и Влампиевна поинтересовался велосипедов. Он как раз откусил тортика, и теперь его постепенно охватывала память, то ли о нежном детстве, то ли о том, чего с ним самим никогда не было. Очень опасно, воскликнула Агрепина с энтузиазмом. Иногда по ночам от звука лифта просыпаюсь, дрожу. Однако, такое уж наше дело. А почему, Агрепина Евлампиевна, вы со мной так откровенны? Но вы же свой человек, Игорь Иванович. Позвольте, Агриппина Евлампиевна, я-то ведь как раз некоторые склонны считать. Вы разве не в курсе? Солженицын, Сахаров. Мое письмо Брежневу, помните? Вы были так любезны. Конечно, помню. Дерзкое, смелое письмо. Но большой резонанс, кажется, по немецкой волне. Велосипед взстонал, как от зубной боли. Райкомовский тортик потерял свой сказочный вкус. Ясно, что машинистка Дунов тогда одним махом его сочинения даже и не разобралась, что письмо-то просительное, подхалимное, в пользу самого себя, насчёт постоянно растущих и законных, такие письма по немецкой волне не передаются, в отличие от тех, что во имя общей справедливости. Такие частенько можно услышать по иностранному радио. Агрипина смекнула, что слегка что-то напутало, но виду не подала и, зная самолюбие своих авторов, решила стоять на своём. Письмо помню, честный и смелый человеческий документ. Его передавали, если не по немецкой волне, то по свободе. Да, сама слышала, детали сейчас не помню, таких событий немало, но общее впечатление отличное. И вот не поручусь, но кажется, слышала, как сам Яков Протуберанц высказался в том духе, что нашего полку прибыло, хотя за детали повторяю, не поручусь. Вы же сами видите, Егорёк, сколько у меня работы и с каждым днём прибавляется. Но если у вас будет ещё что-нибудь интересное, пожалуйста, не стесняйтесь. А вот давайте-ка, Егорёк, я вам пока отрежу кусок торта, возьмите с собой. Это, знаете ли, не городской торт а из распределителя у Адочки по номенклатуре полмос советского пайка, и продукты там, конечно, не нашим чита. Вот, например, алтайское масло, когда его пробуешь, пахнет высокогорными лугами. Однако Адочка надо отдать ей справедливость, щедро делится своим полпайком и со мной, и с семьёй брата Николая, и отсылает основательно нашим племянницам в Омск, а ведь там нет ничего. И даже соседям уделяет очень неплохо. Там больная мама. Нужно давать что-то качественное и диетическое. В общем, я вам скажу, не вдаваясь в детали, Адочка это человек с большой буквы. Работает на ответственном участке, обожает искусство и ведь всего добилась сама, без посторонней помощи. Я, собственно говоря, Огрепина Евлампиевна пришёл с просьбой. У вас почитать чего-нибудь на ночь не найдётся? Бессонницей мучаюсь. Конечно, найдётся. Вот вам, пожалуйста, Каталог внушений социалистической законности. Название скучное, но читается как Королева Марго. Ну вот вам ещё в придачу блестящее эссе Фальшивая реальность Яши Протуберанца. Обременённый пухлыми рукописями и основательным сектором торта, велосипедов поднимался пешком по лестнице к себе на седьмой этаж. С тоской взирал на сопровождавшее его движение молодой месяц за пыльным стеклом лестничной клетки. У дверей своей квартиры он постоял несколько минут в тишине, показал месяцу через плещущий подку медной мелочи на один в кармане, чтобы стало больше денег. От торта исходил тамительный аромат весны и высокогорных лугов, ведь приготавливали его на том же исключительном алтайском масле. Нежностью этой томимой, Велосипедов переступил порог своей квартиры, не подозревая, что делает еще один, так сказать, судьбоносный шаг к новой жизни. А ведь именно на такие натуры, как Велосипедов, с его неустойчивой вегетативной системой, с его генетической памятью и сухостью кожи, во многом и рассчитаны произведения так называемого «самыздата», в отличие от произведений Гос из Дата, которые во многом рассчитаны на натуры с устойчивой вегетативной системой, умеренно увлажненной кожей и без генетической памяти.